Глава 21. По берегу до конца. Максим не смог бы объяснить, почему они приехали именно в северный индийский штат утар прадеш в город Варанаси. Это была лишь промежуточная остановка. Просмотрев списки ближайших рейсов из Чинаи, он выбрал город отчасти наугад. Возможно сказать, что в Варанаси учился Джерри. Здесь монах познакомился с Шустовым-старшим. Впрочем, Аня ни о чем не спрашивала, и Максиму не пришлось по-настоящему задумываться о причинах своего выбора. Они вообще в последние дни говорили редко, но отчуждения между ними не было. Наоборот, они сблизились еще больше, пусть и не выражали это словами. Аня и Максим жили в одной связке. Как сказал бы Дима, их объединила ситуация. Сейчас, сидя на крыше гостевого дома под тканым пологом, Максим неспешно допивал масала чай и крутил в руках синий листок, сложенную в несколько раз записку Джерри. Успел выучить содержимое записки, однако выбрасывать не хотел, даже порой ложился спать, сжимая ее в кулаке. В первую ночь, когда они только добрались до Варанаси, Максим проснулся в испарине, его преследовали кошмары, неразборчивые видения, сотканные из шафрановых одежд. Он пытался пройти сквозь них, разводил их широкие и вездесущие полотна. Испачкав руки, вдруг понимал, что вместо монашеских одеяний всюду висят вымоченные в крови простыни. Напуганный, Максим падал в шелестевшую воронку из книжных страниц, таких же окровавленных и назойливых. Страницы с кратким шорком резали его тело, оставляли на коже путанный, похожий на письмена, узор, а на дне воронки его ждали черные гигантские столбы. Задыхаясь, Максим всматривался в их матовую поверхность, и в ответ на него смотрели печальные глаза отца. Пойманный в глубь монолитов, отец казался истощенным и постаревшим. Максим сопротивлялся, но чувствовал, что его затягивает в эти твердые и одновременно с тем зыбучие каменные столбы. А потом услышал Анин голос. Она разбудила Максима. Перешла со своей кровати, легла рядом с ним и обняла его со спины. «Что тебе снилось, Митрофанушка?» — спросила Аня. Максим не ответил, лишь потом в дрожь, прошептал. У дедушки под конец были редкие минуты ясности. Боль ненадолго отступала, и он становился почти таким, как прежде, даже улыбался. Только улыбался грустно. Понимал, что ему осталось недолго, и как-то сказал мне, что перед смертью человек отпускает свою тень. Если рядом никого нет, тень уходит в никуда, растворяется, как туман под солнцем. А если рядом есть кто-то любящий, то скорбь открывает его сердце, и тогда тень умершего переходит к нему». Аня крепче обняла Максима, приникла лбом к его шее. «Странно, дедушка обычно ничего подобного не говорил, ни во что такое не верил, а тут сказал. И я видел, как он умирает, был тогда в его комнате. Там и мама была, и Карнаухов, и сиделка. Но думаю, если это правда, про тени» то его тень отошла ко мне. А теперь я видел, как умирает Джерри, и мы с ним не были близки, но все равно я почувствовал это. Почувствовал, как он отдает мне свою тень. Аня слушала молча, и Максим был ей благодарен. Они так и уснули вдвоем. А с утра Максим вернулся к тетрадям отца, чтобы там не происходило, не оставлял надежду разобраться с зашифрованным текстом, И сейчас, сидя на крыльце гостевого дома, вновь просматривал записи, сделанные еще в Канде. Аня следила за тем, как молодая служанка Хной выводит ей на правой руке цветочный узор мехенди. По крышам соседних домов бегали обезьяны, качались на штырях арматуры, оскалев желтые клыки, переругивались, прыгали по балконам и выступам в стене. Внизу, чуть в стороне от гостевого дома, была открытая веранда, то и дело, откладывая тетради, Максим брался за уже остывший масала чай и лениво поглядывал на отдыхавшую там на высокой кровати индианку в бордовом саре. Она, задумавшись, держала в руках яблоко, и к нему с пола настойчиво тянулась рыжая коза. Когда чуть позже женщина ушла в дом, Коза резко вскочила на кровать, потопталась на разложенных по матрасу одеждах, затем с безучастным видом пустила струю. Максим усмехнулся. Диме понравилась бы такая сценка, как и то, что последовало за ней. Индианка, вернувшись, не стала наказывать козу, даже не накричала на нее, просто встряхнула облитую ткань и преспокойно вывесила ее сушиться на бельевую веревку. Чуть позже к ним присоединилась девочка лет шести. Они втроем устроились на кровати, индианка вычесывала девочке волосы, а коза, стоя за ее спиной, зажевывала с плеча женщины светло-коричневый шарф. Максим возвратился к тетрадям и распечаткам. Успел разбить текст на фрагменты по возможным ключам от двух до пятидесяти букв. Прогнал эти фрагменты через частотный анализ, ничего не добился. Так и не овладел им в достаточной степени. Не хватало концентрации для выявления биграмм и триграмм, пока сосредоточился на поиске закономерностей, знал, что с них начинается вскрытие любой шифровки, однако до сих пор не уловил ни единого хоть сколько-нибудь очевидного совпадения и злился. Ключ, судя по всему, был большой, уж точно не меньше 20 или 30 знаков, но текст был еще больше, что оставляло возможность повторений. Те же буквы ключевого слова могли оказаться над теми же буквами открытого текста, как итог, одинаковая последовательность в шифровке. Это неизбежно, потому что в любом тексте хватает повторяющихся слов, местоимений и предлогов. Чем чаще встречаются подобные совпадения, тем легче подобраться к разгадке. Это может стать первым шагом к определению длины ключевого слова. Достаточно посчитать промежутки между повторами. Найти повторы в тексте из трех тысяч букв трудно, и все же Максиму удалось выхватить сочетание шол, встречавшееся три раза. Сомнительный улов, но Максим за него уцепился высчитал, что между первым и вторым шол семьдесят 74 знака, между вторым и третьим 296. Хорошее и подозрительное совпадение, потому что эти промежутки были кратны 37, а значит, ключевое слово могло состоять из 37 или 74 букв. Всего два варианта, один из которых первый «Максим давно проработал», Делить текст на 74 фрагмента ему еще не доводилось. Максим взялся за это число поначалу с подозрением, а затем с возрастающим воодушевлением. Даже подозвал Аню, которая сушила оконченный узор. Теперь у нее были разрисованы обе руки по коже и гипсу и принялся объяснять ей свою теорию. Включил ноутбук черный 15-дюймовый «Асус». Точно такая же модель была у Димы, пока ее не отобрали люди Скоробогатого. Максим купил ноутбук в Варанасе, чтобы не привязывать себя к общему компьютеру в гостевом доме. Открыл набранный текст шифровки. Первым делом задал поиск и обнаружил, что шол действительно встречается три раза. Это и хорошо, и плохо. — Почему хорошо? — спросила Аня, стараясь удобнее устроиться на пластиковом стуле. Потому что у нас есть конкретный, ни разу не нарушенный промежуток. А почему плохо? Потому что три повтора мало. И они разбили текст на 74 фрагмента, вычленив отдельные буквы по каждому из 74 предполагаемых шифр-алфавитов. Максим наловчился делать это быстро, на всякий случай все перепроверил. Убедился, что фрагменты сформированы правильно. Взялся за первый фрагмент — Выстроив его буквы в алфавитном порядке высчитал частоту их появления Результаты получились обнадеживающими буква д семь одна процента мягкий знак пять, три процента l четыре, три процента остальные от трех до нуля, процента. Такое распределение вполне походило на допустимое в русском языке. Второй фрагмент оказался чуть менее удачным. Частота буквы С в нем достигла 14,6%. «Предположим, что бывает и так», — нахмурился Максим. Третий и четвертый фрагменты по распределению процентов напомнили первый фрагмент, а пятый и шестой напомнили второй, в одном из случаев показав сразу две буквы, частотность которых превысила 15%. «Начнем с этих шести», — Максим всматривался в экран, боясь допустить малейшую ошибку. Заглядывая в общую таблицу частотности, начал подставлять буквы. Пяти букв достаточно, под ним можно увидеть, получается что-то осознанное или очередная белиберда. За ноутбуком Аня с Максимом провели почти три часа ничего не добились какие бы комбинации не применял максим всякий раз в итоге видел очередные лозажида или твердый знак зарх ничего лучше генол ему собрать не удалось единственное вменяемое сочетание от которого он так и не продвинулся дальше максим не сдавался начал заново проверять последовательность действий а аня терпеливо сидела рядом Добравшись до третьего фрагмента из 74, Максим в отчаянии понял, до чего безнадежны его попытки. Ему недоставало опыта, знаний, да и памяти, чтобы удержать все возможные варианты в голове, не говоря уже о том, чтобы умело их тасовать и перестраивать. В приступе бессилия Максим смахнул со стола пустую чашку, та ударилась о бетонный пол и разбилась. Звон стекла привлек внимание обезьян с соседних крыш и рыжей козы снизу. Едва не опрокинул ноутбук, вцепился в одну из тетрадей так, что смял и надорвал ее обложку. Затем стиснул ладонями виски и притих. «Макс!» — Аня положила ему на предплечье свою ладонь, сказала, что они выйдут на улицу, и Максим ее послушал, потому что доверял ей. Сейчас ему было важно кому-то довериться, пусть даже в такой мелочи. Постарался разгладить помятую обложку. Вновь увидел символ человека с солнцем над головой и надпись «La Ciudad del Sol» — «Проклятый город солнца». «Как думаешь, где сейчас Дима?» — спросила Аня, когда они спустились к набережной Ганги. «Его не тронут. Он им нужен. Считай, Дима у них в заложниках, и когда я разберусь с записями отца, все будет хорошо». «Что бы ни происходило, не доверяй своим друзьям». Максим до сих пор не понимал, почему Лиза предупредила его об опасности и почему сказала о ней так неопределенно. «Считай это в моих интересах». Вряд ли она играла против собственного отца. Тогда почему? Их побег из подвала сполна объяснил Дима. Люди Скоробогатого поторопились, решив, что Максим добрался до дневника за трапезного» осознав ошибку, не смогли придумать ничего лучше, чем подослать к нему Лизу и устроить нелепый побег. С другой стороны, Сатунтар преследовал их в подучере с такой одержимостью, будто побег был вполне настоящим. А зои Она сообщила Сальникову об их задумке выбраться через храмовые тоннели? Это тоже было частью плана? Или же все происходило по-настоящему, и Скоробогатов, устав от игры, собирался от них избавиться?» В таком случае Лиза действительно спасла им жизнь. Да и зачем тратить столько усилий на то, чтобы подослать к нему Диму, а потом вот так запросто намекать на его предательство? Этого Максим не знал. Слишком много вопросов и ни одного вразумительного ответа. Они с Аней неторопливо шли по береговым ступеням из песчаника и сланца. Здесь пахло влагой и специями. Максим запретил себе думать о Лизе, о позволившем себя схватить Диме, о тетрадях, об утомляюще долгих и пока тщетных попытках разобраться в их содержании. Мысли упрямо штурмовали его спокойствие, и чтобы окончательно отвлечься, он старался заинтересовать себя священной рекой и городскими постройками. Дома здесь были такими же мрачными, как и воды Ганги». По их стенам бежали рваные письмена и неуклюжие изображения божеств в перемешку с ликами святых и древней свастикой. Каждый дом кривился на собственный лад, исполосованный трещинами, облепленный балкончиками и растущими на крыше деревьями. В городе царствовали оранжевый хануман и синий шива. Сама ганга была запружена прогулочными лодками. Ее противоположный берег казался пустынным, не отмеченным ни единым деревом или строением, а берег, по которому шли Аня с Максимом, был целиком, насколько хватало глаз, покрыт массивными ступенями. Подобные лестницы здесь называли «гхатами». Нижние ступени опускались в гангу, а верхние уводили к суете улиц. И повсюду царило нервное, крикливое оживление». Пройдя по гхакам к воде, индийцы стирали одежду, намылив ее тяжелыми брусками мыла и скрутив в широком замахе, лупили ею по серым, отдельно стоявшим валунам. Тут же другие индийцы, зайдя по пояс в реку, вкладывали себе в горло пальцы и принимались громко надрывно харкать, драли зубы пальцами и продолговатыми палочками, стриглись, брились, чуть поодаль горожане занимались починкой лодок, подбивали шпангоуты, конопатили, обвязывали веревками. Здесь же расправляли и готовили к промыслу сети с обломками кирпичей вместо грузил. По всем гхатам отдельными оазисами восседали паломники дву на десяти религий, съехавшиеся в Аранасе для омовения в Ганге. Они устраивали диспуты, пели молитвы, тут же проповедовали провидцы в белых, расшитых перламутром одеждах или вовсе без одежд, едва прикрытые набедренной повязкой. Вдоль домов переменчивым строем сразу несколько мужчин справляли нужду. Аня брезгливо отворачивалась от них и старательно приступала через сбегавшие к реке грязные потеки мочи. Затем с не меньшей брезгливостью замечала, как сидевшие на корточках нищие подъедают с газет неприглядную, больше похожую на рвоту рисовую жижу, и как вокруг них с осторожной жадностью суетятся чахлые собаки. Максима забавляла Аня на брезгливость, он посмеивался, представляя, с каким восторгом тут разгуливал бы Дима. Необычная будничность древнего города отвлекла от зашифрованных тетрадей, и Максим наслаждался кратким отдыхом. В довершение всего они сани добрались до открытого крематория с тремя кострами из толстых бревен на берегу и с отдельным большим костром в бежевом здании без крыши. Чуть выше, окруженные дровяными свалами, возвышались облупленные коробки хосписов. Сюда, к священной реке, съезжались умирать со всей Индии. Служащие крематория выносили пепел в больших корзинах с кратким благоговением, опрокидывали его в гангу и торопились назад за следующей ношей. У воды лежали носилки с очередным подготовленным к кремации телом. А на заборе у погребального костра пестрыми лоскутами сушились выстиранные вещи, работавших тут людей. Ниже по течению, зайдя по шею в гангу и покачивая рогами, купались черные буйволы и тут же на гхатах приютились уличное чайное, для которой, как разглядел Максим, воду зачерпывали исключительно из реки. «Пойдем по берегу до конца», — с сомнением спросила Аня, остановившись метрах в десяти от ближайшего костра. Подойти ближе она не решилась. Кажется, Аня предпочла бы подняться к городским улицам или вовсе вернуться в гостевой дом. Варанаси ей не понравился. «По берегу до конца». — прошептал Максим. В задумчивости шагнул к маслянистой кромке реки, рассеянно смотрел, как по ее темным водам проплывают упаковки жевательного табака, кувшинки, обрывки тканей и снулая рыба. Настойчиво повторял это незамысловатое «по берегу до конца». Чувствовал, что именно сейчас, во время прогулки, ненадолго позабыв о головоломках отца, приблизился к их решению. И решение было совсем рядом, понятное и логичное, стоило лишь протянуть к нему руку, ухватить его, и тогда все встанет на свои места. Максим прислушивался к охватившему его наитию. Увидев возле себя очередного торговца благовониями, не удержался, крикнул на него со всей злостью. Впрочем, напугал одну Аню. Индийец остался невозмутим и с глупой улыбкой повторил свое унылое «Хватай, летай!» И вот краткое мгновение Максиму казалось, что наитие ушло, и хотелось от обиды ударить злосчастного торгаша, но следом Максим уже радостно вскрикнул «До конца!». Пазл сложился, и Максим увидел его целиком еще до того, как смог внятно сформулировать найденное решение. Все оказалось до смешного простым и, как теперь казалось, очевидным. «Господи, какой же я дурак! Индийц не уходил!» Невыразительно тянул заученные реплики, жестами предлагал отойти в сторонку, но Максим уже не обращал на него внимания. «Ты о чем?» — тихо спросила Аня. «Идем. Нужно возвращаться, я все понял. По берегу до конца пройдемся в другой раз». Они устремились назад, к гостевому дому. Тетради и ноутбук были у Максима с собой, и они с Аней вполне могли уединиться где-нибудь в кафе, однако сейчас этого было мало. Им недоставало главной детали. Максим не отчаивался, знал, что без проблем раздобудет ее, хватит одного звонка. «Помнишь, я говорил, что ключ к шифру может быть любого размера?» Максим на ходу объяснял тайну тетрадей. «Помню», — Аня едва поспевала за ним. «Так вот, чем больше ключ, тем он надежнее, тем меньше в тексте закономерностей, тех самых, что я искал. Ключ из двадцати букв даст в десять раз меньше повторений, чем ключ из двух букв, понимаешь?» «Понимаю». «А теперь скажи, какой ключ лучше ключа из двадцати букв?» «Не знаю. Ключ из сорока букв?» «Верно. А еще лучше?» «Из пятидесяти». «А еще? Ну, какой ключ будет самый надежный?» «Из тысячи?» — неуверенно ответила Аня. «Бери точнее». «Это как?» Максим, чувствуя тепло воодушевление, рассмеялся, подумал, что ведет себя глупо. Это Дима любил устраивать спектакли по малейшему поводу. Достаточно вспомнить, как он тянулся своими ужимками и вопросами, прежде чем рассказал про светодиоды в глобусе. «Самый надежный ключ», — наконец сказал Дима, — «по длине полностью совпадает с самим текстом». «А так бывает? А почему нет? Просто это неудобно». Его нужно передавать на бумаге, но с таким ключом шифр взломать невозможно даже со всеми современными программами. Понимаешь? С ним не справится ни один компьютер, потому что в таком шифре вообще нет закономерностей. Главное, чтобы сам ключ при этом был достаточно сложным, неоднородным. Думаешь, с тетрадями твоего папы? Да, уверен. Я мог до старости искать в них закономерности. Тут частотный анализ ничего не даст, сколько не бейся, потому что для каждой буквы свой собственный алфавит. Для каждой. То есть текст надо разбить не на 37 или 74 фрагмента, а на тридцать шесть. И в каждом фрагменте окажется одна буква? Ну да, хохотнул Максим. Вот и сиди, анализируй. А где ты возьмешь ключ, если он такой большой? Сергей Владимирович мог записать его в отдельных тетрадях? Это же еще три тетради, где их искать? Все проще, ему ничего не пришлось записывать, он взял готовый текст. А так можно? Ну, конечно, это не лучший вариант, но допустимый. Чтобы уж совсем было хорошо, надо использовать случайный набор букв, но в крайнем случае сгодится и какая-нибудь книга. Книга? Да. Я же говорил, это было очевидно, просто мы не замечали. Опять искали совсем не то. Усложняли задачу там, где лишь требовалось внимательно изучить оставленные подсказки. «Ласью даддель соль». «Именно. Город солнца», Дима был прав. «Эта книга, как и подставка под глобус, оказалась двойным ключом. Мы ее рано списали со счетов. Но ведь она осталась у Скоробогатого». «Не страшно». «Я выписал выходные данные, теперь нужно кое-кому позвонить». «Кому?» «Алине». Сокурсница, из-за которой Дима в прошлом году угодил в больницу, не самый очевидный выбор, однако других вариантов Максим не придумал. Пусть сходит в Ленинку, сделает полную копию, перешлет мне на почту и... «Мы вскроем шифр?» «Вскроем». Максим на ходу выхватил из кармана телефон, проговорив свою теорию вслух, он уже не сомневался в ее точности.